Глава 18 Охота на крыс В полдень сели обедать Пэдди умел печь рыбу, как это делают островитяне, завернув ее в листья и положив в яму, нагретую раскаленными углями. Ели рыбу, печеные коренья таро и зеленые кокосовые орехи. А после обеда Баттон наполнил большую раковину ромом и запалил трубку. Ром был хорошего качества и стал еще лучше от времени. В сравнении с зельем, которое он пивал в питейных заведениях Варварийского берега в Сан-Франциско или в пабах доков, это был сущий нектар. Он так сиял, что заразил детей своей веселостью. Обыкновенно он становился сонливым после обеда, сегодня же рассказывал им басни о море и пел матросские песни. «Я — моряк, летучая рыба, вернувшийся из Гонконга. Йохо, сбейте человека с ног! Сбейте человека с ног, задиры, сбейте человека с ног! О, дай нам время сбить человека с ног! Ты, грязный черный игрок, вернувшийся из Нью-Йорка,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 а ветер относил отголоски припева через лагуну туда, где с криком кружили чайки и валы разбивались на камнях. Вечером Баттона опять потянуло к веселящей влаге. Не желая, чтобы дети видели его в таком виде, он откатил бочонок по ту сторону кокосовой рощи, к воде, а когда они уснули, перекочевал туда с несколькими кокосовыми орехами и раковиной. Всю ночь мелина просыпаясь, слышала отрывки песен, доносившихся сквозь залитую луной рощу на крыльях ветерка. «Там было пять или шесть старых пьяных матросов, стоящих перед баром, и Ларри он обслуживал их из большой пятиголонной склянки». «Поднимите флаг, пусть он развивается, пусть он приведет нас к славе или могиле. Учитесь, парни, учитесь!» — звучит призыв. «Ибо пал Вавилон, и все негры свободны!» На следующее утро певец проснулся около бочонка. Хотя он и не испытывал ни головной боли, ни иного недомогания, однако заставил дико готовить обед вместо себя. Сам же лежал в тени, подложив куртку под голову, покуривал трубку и болтал о старых временах. Не то сам с собой, не то со своими компаньонами. Вечером снова был одинокий концерт, и так продолжалось неделю. Потом он начал терять сон и аппетит. Наконец, как-то раз утром Дик застал его сидящим на песке с очень странным видом. «В чем дело, Пэдди?» и мальчик подбежал к нему вместе с Эмилиной. Баттон уставился на песок и поднял руку, как бы готовясь поймать муху. Вдруг он цапнул песок, затем открыл руку посмотреть, что такое поймал. «Что там у тебя, пойди «Клурикон», — ответил Баттон, «весь одет в зеленое. Ох-ох-ох, ведь я это только так шутки ради». В болезни, которой он страдал, имеется та особенность, что хотя больной явственно видит крыс или змей или еще там что-нибудь и на миг верит в их реальность, но почти немедленно сознаёт, что был под влиянием заблуждения. Дети засмеялись, и Баттон вторил им каким-то глупым смехом. «Это я в игру такую играю, никакого клурикона вовсе не было». А просто как выпью рома, мне и приходят в голову такие игры. «Ох, пропала моя головушка! Из песка поползли красные крысы!» Он бросился на четвереньки и заспешил к роще, растерянно оглядываясь через плечо. Он бросился бы бегом, но не смел вскочить на ноги. Дети смеялись и плясали вокруг него. «Смотри, крысы, Пэдди, крысы!» — вскрикивал Дик. «Они впереди меня!» — воскликнул несчастный, ловя за хвост воображаемого грызуна. «Будь они прокляты! Вот и нет!» — исчезли. «Да что это я, правда, дурака ломаю?» Еще, Пэдди!» — просил Дик. «Не бросай игру! Смотри, вот там еще крысы гонятся за тобой!» «Отстань ты, слышка!» Отрезал Пэдди, усаживаясь на песке и отирая лоб. Они ушли теперь. Дети были разочарованы, но им недолго пришлось дожидаться новой игры. Из лагуны выкарабкалось на берег что-то вроде ободранной лошади. На этот раз Баттон не стал спасаться ползком. Он вскочил на ноги и пустился бежать. «За мной лошадь гонится! Дик, ударь её! Дик, Дик, отгони её!» «Ура! Ура!» — кричал Дик, гоняясь за злополучным Пэдди, который описывал большой круг, завернув широкое красное лицо на плечо. Вперед, Пэнди! Живее!» «Отвяжись ты от меня, скотина!» — вопил Пэнди. «Пресвятая Матерь Божья! Попробуй только подойди ко мне, я так тебя хвачу ногой! Эмлин! Эмлин! Вступи между нами!» Он споткнулся и растянулся на песке, а неутомимый Дик подстёгивал его прутиком, чтобы заставить продолжать скачку. «Теперь полегче стало, только уж очень я уморился», — сказал Баттон, сидя на песке. «Только если еще будут за мной гоняться, прыгну я в море, и всё тут. Дик, дай мне руку». Взяв дико под руку, он прошел в тень и бросился на землю, приказав детям дать ему поспать. Они поняли, что игра кончена и оставили его в покое. Проспал он 6 часов кряду. Это был первый настоящий сон за целую неделю. Когда он проснулся, то чувствовал себя здоровым, но потрясенным. С дрожащими руками и ногами.